Это преступление и безумие. И Мантень, в подтверждение этих слов цитирует четверостишие своего современника Пиброка. Уклад своей страны обязан ты любить, чти короля, когда он у кормила, республику, когда в народе сила развыпила тебе под ними жить. От перемен, полагает он, бывает больше действительного зла, чем предполагаемой пользы. Монтэнь, по его словам, противник всяких новшеств, и он дает этому следующее выразительное объяснение. «Я разочаровался, — заявляет Монтэнь, — во всяческих новшествах, в каком бы обличии они на мне являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают». То из них, которое угнетает нас в течение уже стольких лет, Мантей имеет ведоу распространение гугенотства во Франции, а не было правда непосредственной причиной всего происшедшего. Но тем не менее, можно с уверенностью сказать, что именно в нём, в силу несчастного стечения обстоятельств, первопричина и корень всего, даже тех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без его участия и вопреки ему. Таким образом, источник этого умонастроения Монтенья, обрушившиеся на Францию гражданские войны второй половины 16 века и связанные с этим потрясения, под знаком которых проходила вся его сознательная жизнь. Высказываясь против новшеств, Монтень прежде всего имел в виду свою страну и формулировал своё отношение к кипящей вокруг него гражданской войне. Монтень решительно отвергал требования, написанные на знамени тех, кто добивался изменения политического строя в современной ему Франции. Монтень ясно отдавал себе отчет, что причины гражданских войн, которыми охвачена была Франция того времени, кроются не в религиозных разногласиях. Недаром он то и дело подчеркивает, что религия в происходящей вокруг него борьбе служит лишь благовидным предлогом. В действительности на карту поставлены были целость и единство страны. Так как целость и единство нашей монархии, пишет Монтень, были нарушены упоминавшимся новшеством, то есть гогенотством, ее величественное здание расшаталось вверх. и начало разрушаться. И так как это произошло к тому же в её преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих собой как бы ворота для названных бедствий. Побудительными стимулами, заставляющими Монтенье отвергать новшества, то есть изменения современного ему строя Франции и отстаивать монархическую форму правления, были охрана целости и единства страны, которому угрожали сепаратистские притязания крупного дворянства и его союзников. Монтень таким образом угадывал направление исторического процесса во Франции, суть которого в то время составляло развитие и укрепление централизованной государственности. По существу Монтень отстаивал ту же позицию, за которую боролся глава партии политиков Жан Боден. и в своём трактате "Шесть книг о государстве" и практически на Генеральных штатах 1576 года. Монтень был горячим сторонником примирения враждующих сторон. Он неоднократно настаивает на этом в разных главах опытов. По своим внутренним убеждениям Монтень был противником религиозных преследований, жестокости по отношению к гугенотам и такие злодеяния, как Варфоломеевская резня, вызвали в нём, судя по многим глухим намёкам, разбросанным в книге, возмущения гонителями и симпатии к гонимам. Но в нравах гугенотов, то есть в их посягательствах на целость и единство страны, Монтень видел причину того, что величественное здание его страны расшаталось и стало разрушаться. Это побуждало его извлекать уроки из опыта современной ему Франции, с тем большей настоятельностью выставлять в качестве нормы утверждение, правило, правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой он живёт. Однако вопрос о новшествах Монтень решает не схоластически прямолинейно, а применительно к обстоятельству. Отрицание новшеств носит у него не принципиальный, а конкретный характер. «Перемен надо опасаться», — поясняет Монтень, за исключением тех случаев, когда речь идет о том,